Поезд едет в никуда. Последняя запись в толстой тетради на пружине. 12 марта 2008 года. Моё имя Александр. Надеюсь, я не ошибся с датой, потому что уже не помню, сколько прошло дней с тех пор, как я сел в этот поезд. И течёт ли тут время в привычном смысле. У меня нет с собой часов, а у моего мобильника давно села батарейка. Световой день резко сменяется ночью, А потом так резко наступает день, но я не знаю, сколько часов в сутках. Я ставлю дату наугад, как это делали мои предшественники, которые писали в эту тетрадь. Когда я ее нашел в купе проводника, то я подумал, что это какая-то шутка. Люди писали тут в разные годы, но записи идут в разнобой. После нескольких заметок, датированных 96-м годом, идут записи из конца 80-х. Один из тех, кто вел тетрадь, указывал дату из будущего. Но после внимательного прочтения каждой строчки, до меня начинает доходить, что происходит в этом поезде. Если я правильно считал, сколько раз день сменялся ночью, то прошло около недели. Все это время поезд непрерывно едет, хотя мой путь до родного города должен был занять всего двое суток. Я сел на этот поезд в последний вагон. Еще не было и 6:00 утра. Проводница проверила мой билет. Какое-то время я был в купе 1.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 Обычно утром в поездах только и ждёшь у двери с полотенцем. Я умылся, почистил зубы. Заварил себе чаю. Титане краснели угли, его недавно подтопили. Я так никого и не встретил в коридоре и подумал, что все ещё спят. Сел в своё купе со стаканом и начал смотреть в окно. Потом увлёкся чтением детектива, налил себе ещё чаю, неторопливо выпил. Мои соседки и не думали возвращаться. Я задумался. Куда они делись? Может, сошли на станции? Тогда почему не сдали белье? Если не считать стук колёс, в поезде было тихо. Никто не ходил по коридору, не гремел дверьми. Продолжительная тишина стала казаться мне подозрительной. Да ещё и поезд ехал с одинаковой скоростью, не замедляясь и не ускоряясь. Я снова начал разглядывать пейзаж за окном, пытаясь разобраться, где мы сейчас. И вдруг понял.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 мимо одинаковых полей и старых платформ. Они все неотличимы друг от друга. За окнами ни утро, ни день и ни вечер. Серая мгла, рваный туман много часов подряд. А потом наступает темнота, словно снаружи выключают свет. Только дырка туалета открывается. Я обрадовался, когда нашел чистую тетрадь, ведь у меня появилась возможность написать записку с просьбой о помощи. Таких записок я сделал около десятка и спустил их на шпалы. но прошло несколько дней, и мне больше не верится, что кто-то придет меня спасать. 7 апреля 1996 год. У меня было совсем немного еды. Я рассчитывал провести в дороге одни только сутки, поэтому взял с собой несколько отварных яиц, запеченную курицу, полбатона хлеба и чай. Я бы не протянул долго на этих припасах, но еда появляется снова, когда заканчивается ночь». Я словно возвращаюсь в то утро, когда все люди в вагоне исчезли. На столе стоит стакан чая, недопитый с вечера. Картошка, курица и хлеб не тронуты. Я могу съесть все и обглодать кости, а на следующее утро все вернется. Это касается почти всего, что есть в этом поезде. Я разрывал подушки и засыпал все перьями. Я устраивал полнейший беспорядок, а на утро все лежало целое на своих местах.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 Сегодня утром я слышал чей-то плащ в соседнем купе и побежал туда, но там никого нет. Я начинаю слышать голоса. Это первый признак сумасшествия. 9 апреля 1996 года. Казалось, я уже разучился чувствовать страх, но сегодня ночью я снова вспомнил, каково это. Дни для меня пролетают, как часы. Я, не замечаю тряску поезда, перестал обращать внимание на стук колес. Я просто сижу, смотрю в стену, пока день не заканчивается. Лампы не работают. Ночами так темно, что видны только контуры обстановки. Ночью я валялся на койке под одеялом. Не помню, спал или нет. Дверь резко отъехала в сторону. И в купе вбежала какая-то женщина. Она была в форме, как у проводников поезда, но выглядела страшнее ведьмы. Она ворвалась, как сумасшедшая. У нее были растрепанные волосы, она выпучила на меня глаза – Её безумная улыбка сверкала в темноте. Её лицо отдавалось синевой, как у мёртвой. Я пишу это и весь дрожу, волосы встают дыбом. Эта ужасная покойница занесла руки над головой, скривила пальцы и хотела броситься на меня. Я скатился на пол и выполз из купе на четвереньках, а потом забежал в другое купе и закрылся там. Я не знаю, произошло ли это на самом деле, или это был лишь плод моего больного воображения. Ни то, ни другое не сулит мне ничего хорошего. 10 апреля 1996 год. Она снова приходила ночью, пыталась меня схватить. Загораживала собой дверь. У меня до сих пор в ушах ее жуткий смех. В этот раз мне снова удалось бежать Теперь я боюсь наступления ночи. 11 апреля 1996 года. Сплю днем короткими интервалами по два часа.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 Мне вспомнились гоголевские записки сумасшедшего, когда я прочитала эти записи. Даты расставлены неправильно. 96-й год – это же еще не скоро. И описанные события говорили о полном умственном расстройстве. Тогда я еще не поняла, что со мной случилось то же самое, что и с автором этих записок. Я посмотрела в окно и заметила повторяющийся пейзаж. Туман, платформа, поле, столбы, какая-то башня и опять все сначала. Я поняла, что не видела свою старуху-соседку и двух девчонок с тех пор, как проснулась. Я перепугалась и стала бегать по вагону в поисках хоть одной живой души. Здесь никого не оказалось. Дверь в другую часть поезда и окна закрыты наглухо. Тот человек, который назвался Фёдором, напутал с датами, но всё остальное оказалось правдой. Что с ним случилось? Надеюсь, он выбрался из этого заколдованного вагона, или его не поймала эта страшная женщина?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 Я не видела его лица, только расплывчатый очерк в форме человека. Он напугал меня, но я быстро поняла, что мне ничего не угрожает. Он лишь стоял поодаль от меня и задавал вопросы. Спросил, кто я такая. Я сказала, как меня зовут и сколько мне лет. Потом спросила, кто он такой, и призрак ответил, что его зовут Спартак. Трудно было разбирать его слова, он будто кричал мне сквозь ветер. Из того, что он сказал, я поняла, что он застрял тут.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 Хорошо, что я ложусь на верхнюю койку и оборачиваюсь одеялом. Дверь была заперта, но эта женщина беспрепятственно ее отодвинула. Я не смотрела на нее прямо и видела только ее отражение в оконном стекле. Она стояла на пороге, шарила выпученными глазами, на ее лице была замороженная улыбка. На этой женщине была форма проводницы, все как описывал предыдущий владелец этой тетради. Она искала меня, но я лежала тихо, прижавшись к стене.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 В туалете в конце вагона есть окно, которое можно разбить. Прощайте. 17 августа 2021 года Это выносит мозг. Около часа назад я разговаривал с этой девушкой, Надеждой Воронцовой. Она была полупризрачная, и я принял ее за привидение. Теперь я нашел эту тетрадь и увидел, что она тоже подумала, что я призрак, и описала наш разговор с ней еще в 80-х. «Получается, что время в этом вагоне течет как-то по-особенному. Я оказался тут не так, как другие, кто оставлял записи в этой тетради. Они все куда-то ехали в те времена, когда этот вагон был частью поезда дальнего следования. У меня все было иначе. Я со своим другом Витькой и с подругами Кариной и Кристиной забрались в этот вагон. Он был ржавый и старый, стоял на рельсах заброшенного вагона, который у нас называют «кладбищем поездов». Про этот вагон рассказывают легенду. Якобы если сидеть в купе, то можно услышать призрачную проводницу. Кто-то слышал ее голос. Она требовала показать билеты. Мы хотели проверить эту легенду, поэтому забрались в вагон через единственное разбитое окно. Я сидел в купе на старых разодранных койках вместе с друзьями. Мы рассказывали друг другу жуткие истории, а потом я услышал женский голос из коридора. Меня позвали по имени – Спартак. Мой друг и девочки подумали, что я прикалываюсь, потому что ничего не слышали, а я вышел в коридор, чтобы проверить. Мне в уши ударил стук колес, за окном мелькали столбы, вагон двигался. Я кинулся обратно в купе к своим друзьям, но их там не было. Они были там секунду назад и вдруг исчезли, а купе, столики, койки были как новые. Я не нашел выхода. Телефон не ловил никакого сигнала. Но когда наступила ночь, я нашел одно место в этом вагоне, где всего на несколько минут телефон поймал сеть. Я позвонил Вите, он спросил, куда я попал. Я говорил ему, что сам не понимаю, где нахожусь, но, похоже, он меня не слышал. Связь была ужасная, звонок оборвался. Больше мне не удавалось поймать сигнал. 18 августа 2021 года. Все, что описано в этой тетради, правда. За окном повторяющийся пейзаж, замкнутая локация. Тема наступает резко, нет никаких промежуточных явлений,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 Эта ведьма играется с людьми, забавляется, издеваясь над нами. 19 августа 2021 года. Жуткая проводница напала на меня ночью. Думал, что на верхней полке она меня не достанет, но ее синие руки вцепились в меня и скинули на пол. Потом она, давясь от хохота, потащила меня за ногу в коридор. Я с трудом вырвался, убежал в туалет и стоял там, держа ручку, пока не включился новый день.